«Лучше мамы не найти». «Он все время говорит, что я плохо готовлю», — пожаловалась Нина. «И вообще, что я какая-то не настоящая баба». «А настоящие это какие?» «Такие, как его мама», — ответила Нина и не удержалась от улыбки. Все было ясно. Мне не попался молодой человек, который сравнивал всех своих подружек с собственной мамой, и, конечно, не в их пользу. «Это дико раздражает», — сказала Нина. Он хороший, но она его совершенно избаловала. Мама Артема видела свое призвание не только в работе. Она была прекрасным педагогом-дефектологом, но и в том, чтобы обслуживать мужа и сына по первому классу. Мы далеки от национальных стереотипов, но в данном случае восточное мусульманское происхождение сыграло не последнюю роль в происходящем. Дома у Артема царил гранд-жанр семейных традиций. Достаточно сказать, что обед всегда был из трех блюд, А суп подавался в супнице, белье крахмалили, а муж не только не прикасался к утюгу или детскому подгузнику, но даже не собирал сам свой чемодан в командировку. Обычно он звонил с работы и просил собрать его вещи, потом приезжал, наскоро ужинал и улетал, даже не проверив, что в чемодане. Настолько он делегировал бытовые вопросы жене. Конечно, на 8 марта отец и сын могли помочь маме, но в другие дни быт был полностью и целиком на ней. Что же касается Нины, то она выросла в обычной семье, где в хозяйстве принимали посильное участие все — и мама, и папа, и дети. Был даже период длиной в пару лет, когда папа потерял работу и занимался детьми и бытом, а мама поневоле зарабатывала за двоих. И это лишь сплотило семью. Неудивительно, что Нина не собиралась заниматься обслуживанием парня, а Артем был неприятно удивлен, видя, что крошки из-под стола не исчезают сами собой. Когда же он начал прямо указывать девушке на ее непосредственные обязанности, то обнаружил у себя в правой руке веник, а в левой — совок. Вышла ссора. Рассказывая об этом, Нина улыбалась, как бы не веря, что в наше время еще могут сохраняться такие патриархальные пережитки. «Я не хочу его посылать», — сказала Нина серьезно. «Но и перевоспитывать взрослого человека было бы неправильно. Что мне делать?» «Что произошло?» «Наше общество многоукладное». И до сих пор есть немалые шансы влюбиться в парня, который будет вести себя как Артём, просто потому, что мама приучила его. Хозяйство — исключительно женское дело. Ещё чаще встречаются молодые люди, которые на словах за равноправие, но когда доходит до дела, обнаруживается, что они просто не умеют, не привыкли думать о многих вещах, касающихся обеспечения быта. «Говори мне, где и в чём помогать», — просят они. Но ведь это и есть главная работа — понять, где и что нужно сделать. Это называется ментальным бременем. Организация логистики дома, детских кружков, запоминание всех дел с их периодичностью и всеми тонкостями, делегирование этих дел, контроль исполнения, координация между членами семьи. Эту работу может делать только тот, кто чувствует себя ответственным хозяином дома. И, к сожалению, даже самые горячие сторонники равноправия из числа мужчин по умолчанию считают, что таким ответственным организатором должна быть женщина. «Позвони мне, если нужно что-то купить или куда-то заехать», — говорят они, но не делают усилий, чтобы самостоятельно узнавать и систематизировать эти нужды. Ведь их мама справлялась сама. Почему же здесь должно быть иначе? Мужчина не отказывается от работы, но и не видит ее сам. И если ему не напоминать и не говорить, а это тоже труд, то он просто не будет замечать, что что-то должно быть сделано. Сплошь и рядом женщина, как невидимая фея, устраивает удобство и комфорт жизни семье, делая по факту в 5-10 раз больше, чем мужчина. И создает эту ситуацию тоже женщины, мамы этих мальчиков, поддерживающие статус-кво, при котором женщина, приходя с работы, трудится бесплатную вторую смену. В тяжелых случаях, именно поэтому я и поместила эту историю в раздел о слиянии мамы и ребенка, мужчина просто не может жить ни с кем, кроме собственной мамы, потому что только она обеспечивала его по системе «все включено», а у жены и борщ такой вкусный, и полы не всегда помыты, и, главное, мысли она читать не умеет. С мамой никто не сравнится. Что делать? Вот что я посоветовала Нине. Договоритесь о принципах. Ваш партнер, скорее всего, не настолько избалован патриархальным воспитанием, как Артем. Он просто искренне не видит, какая работа есть в доме и кто ее делает. Помогите ему увидеть скрытые пружины вашего общего хозяйства. Не обвиняйте. Показывайте. Нарисуйте общую карту логистики и периодичности дел вместе со временем и другими ресурсами, которые на них уходят. Разделите работу по справедливости. Не обязательно поровну, если, например, ваш партнер трудится вне дома 14 часов в сутки, а вы сидите дома и не имеете младенца на руках. Скорее всего, большая часть дел будет все-таки на вас. А вот если вы работаете оба, и у вас двое детей, оправдания типа «я не привык» или «мне нужно в спортзал» не принимаются. Честно рассмотрите, как обстоят дела сейчас. Вполне вероятно, что после работы он занимается своим хобби, а вы готовите ужин и делаете с детьми уроки. Почему не устроить наоборот в половине случаев? Вы можете возразить, «Да ничего страшного, мне это не так важно, я не хочу поднимать эти вопросы. Я потерплю и так, я привыкла». А если что-то менять, могут возникнуть ненужные разногласия. Если это касается вас двоих, на здоровье. Но если в вашей семье растут дети, подумайте о них. Хотите ли вы научить дочь также работать за себя из за того парня или желали бы ей лучшей судьбы? Хотите ли вы, чтобы у вашего сына отросли скрытые лапки, и он потом говорил своей девушке, а в нашей семье готовила и убирала только мама? Гендерное равноправие начинается с матерей. Именно материнская власть, великая и ужасная, создает отношение мальчика к женщине, а девочке к самой себе. Не терпите то, что можно изменить, и ради самой себя, и ради следующего поколения. А если вы, мама, подумайте о том, какие качества развиваете в своем сыне, сможет ли он жить с девушкой, которая не так хорошо варит борщ, как вы, будет ли помогать ей или только требовать. В наше время умение сотрудничать является очень важным конкурентным преимуществом, при создании семьи. И если девушке не понравится мужчина с лапками, она найдет себе того, кто сможет брать часть обязанностей на себя».